Глава 16. Продвигаемся, приказал я. Вторая квадра, доложите статус. У нас ловушки против риг. Обходим их, отозвался в наушниках искажённый радиосвязью голос. Первая квадра, небольшое затруднение. Голос замолчал, а сквозь шум помех я услышал далёкий залп. Мы разобрались. Продвигаемся, повторил я и переключился на внутреннюю связь. Марк, как обстановка? Марк развалился в кресле пилота, опустив одну руку вниз, вторую лениво держа на рычаге поворота. Я думал, он не сразу снова привыкнет к своеобразному ходу моей боевой риги, но Марк быстро вспомнил всё. Шёл уверенно и легко, как и нужно. "В порядке, дорога чиста", сказал он. "Но я уже вижу колосса, а значит, там малышка тоже видит нас". "Малышка", я хмыкнул. "Шестидесятиметровая зараза в пару тысяч тонн, если не больше". Я так привык говорить Марк чуть сбавил позицию и направил шагоход через ручей. Кабину наклонило вперёд. План мы уже могли осуществить, но для него нам нужна вся огневая мощь, поэтому мы дожидались ищейки. Её окружали катафракты совета, поэтому я сам отправился во главе внушительного отряда, чтобы помочь Исполину переправиться через реку. Беда в том, что колоссальный палач забрался на холм, и теперь видел нас издалека. Иногда он посылал залпы в нашу сторону, мешая нам развернуться в полноценный боевой порядок. Приходилось укрываться за холмами, но большие машины для этого были не приспособлены. Первая стадия плана действовала. Уже нет никакого подвоза топлива и боеприпасов, палач остался без снабжения. Боеприпасов у него выше крыши, но самые крупные он начал экономить. Неизвестно, сколько у него ракет, думаю, полно Зато отопление точно. На такую махину нужно несколько тонн углюма в день, а руками солдат столько не принести. Впрочем, я думаю, у него хватит топлива, чтобы сменить позицию, а это нежелательно. На том берегу кипел бой, но мы видели только дым и огонь. Ещейко пользовалась своей манёвренностью, ей не могли навязать схватку вблизи, но всё равно быстрые катафракты не давали Валентину спокойно отойти. Готовимся к бою, сказал я в рацию и прощёлкал тумблеры на пульте. Огонь по желанию. Радист, удалось связаться с ищейкой? Так точно. Докладывает, что продвигается к реке. Я дотянулся до тумблеров, готовящих к запуску приисподней. Какие-то они сегодня тугие. После нажатия каждого на пульте загоралась красная лампочка. Всего их у меня четыре. Главный калибр был готов, но его я берёг на крайний случай. Но где там эта ищейка? Я поёрзал в кресле. Уже можно забыть о зиме, когда снаружи был ледяной мороз, а в кабине тепло. Сейчас наруже жара, а в кабине настоящий ад. Рубашка прилипла к спине, а вентиляция не справлялась. Чинить её было некогда, фуражку я вообще снял. Вижу ищейку. Марк покрутил рычажок перископа, приближая вид. Пробоин нет. Но хоть перископ холодный. Я прислонился к нему и вгляделся. Ищейка быстро двигалась в нашу сторону. Бока покрыты следами десятков прошедших боёв. Там, где тогда пробили бок и топливный бак, приварен дополнительный бронелист. Очень грубо и уродливо. Из основания задних ног шёл дым. Похоже, опять проблемы с задним приводом, которые мы не можем решить с прошлой осени. Ещё и ко готово перейти реку. Валюжа мог говорить со мной напрямую по радиосвязи. Прикройте меня всем боевым ригам, открыть огонь, приказал я и выстрелил сам. Как и всегда, вместо выстрела щелчок в наушниках, чтобы не оглохнуть. Доносились раскаты залпов других риг. Балач послал в нашу сторону пяток ракет неизвестной мне модификации, но ну Эквит на левом фланге сбил три автопушки, ещё от две не долетели. Мы дали залп по бронетехнике на том берегу. Ещёйка вошла в реку, место глубокое, для форсирования этой части реки подходило мало. Но здоровенный исполин всё же прошёл по дну, хотя вода доходила почти до кабины. Боевая рига выбралась на берег, вода потоком сливалась из технических отверстий на ногах. Наконец-то ты её помыл, Валь, с лёгкой усмешкой сказал Марк. Давно пора было. Моя красавица и была идеально чистая. Что теперь, Загорский? Отходим. Я проверил показания двигателей на манометрах, а то начала загораться красная лампа. Остальное завтра. Потерь нет, прошли удачно. Войска, которые пересекли реку под прикрытием пушек палача, уже успели перегруппироваться. Но мы вернулись на базу. Пора готовить план на завтра. Завтра всё будет опаснее, придётся атаковать эту махину в лоб. Он в тебя не выстрелил, сказал я за ужином. У Яна болела голова, он отправился спать пораньше. Марк занимался машинами, а генералы своими войсками. Так что ужинал я только с Валентином в одном из помещений командного бункера. Паёк состоял из варёной картошки и сваренных на пару котлет. Мало кто мог сейчас похвастаться таким роскошным столом в этих краях. Ещё даже было немного масла, от запаха которого я отвык. Кто? Паша Валь держал на вилке кусок котлеты. Далеко в воды выстрелил. Ты был у него на прямой наводке, сказал я. Он вполне мог попасть из главного калибра. Но ну, он не особо быстро соображает. У Валя была раздражающая привычка скользить зубами по зубчикам вилки, когда ест. "Вот и протупил. Что там произошло между вами двумя?" спросил я, отпивая чай. "Неmesh веду, когда он отстрелил меня. Нет, у вас и раньше были тёрки. Не зря же он ушёл от тебя в другой класс. Не только же из-за твоих дурацких шуток. У меня они не дурацкие, Загорский, Вальф вздохнул. Но всё же да, было одно дело. Он разломал остатки котлеты вилкой. У нас в доме как-то пропала одна вещь один старый фамильный пистолет, который принадлежал брату того самого Юрия по прозвищу Варг. Вещица с большой историей, ми дорогая, украли, тип того." заложили в ломбард. Дед решил, что это Паша, потому что его видели там и подпись была его. Оружие выкупили, а Паша получил по самое не могу. А ещё дед лишил его наследства, и наблюдателем по итогу стал я. Ну и потом они не разговаривали аж пока дед не умер. Понятно. Я допил чай. Ничего тебе не понятно, Вальф вздохнул и отложил вилку. Это я тогда стол стащил. Деньги нужны были. А Паша знал, но меня не выдал до сих пор. Мая так и не признался, всё боялся. Такой уж я и был, как бы это сказать, придурок. Ты придурок, Валь. Ян медленно опустился на лавку рядом со мной, потирая левый висок. Вот знал же я, что эта история тёмная. Павел-то никогда таким не занимался. Вот он тебя и ненавидел, настолько, чтобы отстрелить ноги. Валентин нахмурился, потом взял нож с вилкой и порезал Яну котлету. мог бы и забыть за эти годы. Ты придурок, согласился я. Ты бы мог и признаться. Тогда, может быть, всё был бы иначе. Ян, ты чего? Ну, снуть не могу, пожаловался он. Никак. Спи, это приказ. Завтра большой день. Знаю, но не могу. Я расстегнул ворот мундира и за цепочку вытащил муляж громовой. Забрал у неё перед самым выступлением на юг. Свеча духа предка ярко сверкала. Наше резервное оружие, чьё время пришло. Протянул его Яну, огонёк внутри дёрнулся, когда Варга взял его в руку. Но потом начал гореть спокойнее. Мы попробуем, сказал Ян. Должно сработать. План немного меняется, я почесал подбородок. Сделаем так. Валь ты пойдёшь с южной стороны на другую позицию. Янок, ты встанешь туда, где стояла ищейка. Вы поменяетесь местами. Точно? Валь нахмурил лоб, потому что его главный калибр уничтожит тебя с одного залпа, но он будет откладывать это столько, сколько сможет, и не успеет. Ещё раз он в тебя не выстрелит, не решится. Он и тогда не понимал, к чему это приведёт. Валь очень внимательно посмотрел на меня, тогда сказал он: "Я бы хотел, когда закончится, увидеть его". Договорились. Я кивнул. "Теперь все спать это приказ. Ян, завтра ты цель номер 1 вместе со мной. Кого из нас палач заметит первым, туда и выстрелит. Мы должны его опередить". Ян Россина кивнул, всё ещё держа амулет левой рукой. В прошлый раз зимой под Нерском у него получилось. должно выйти и сейчас. Утром ещё холодно. Ми прошёл по траве, а штаны внизу вымокли от росы. Марк сидел на плечах моего шагохода и что-то ковырял в креплении радиоантенны. Есть же резист для этого, крикнул я снизу. Да вот я не удержался, отозвался он. Я осмотрел ноги машины, проверил крепление пневмотруб и то, что балансирующие пальцы в нижней части ходовой не заклинены. Потом изнутри проверил обе ноги, забрался в двигательное помещение, осмотрел всё там. Времени на полноценный прогон всего не было, проверял только самое необходимое. Марк уже точно должен был проверить тут каждый узел и агрегат. Но такой порядок. Всё в норме, спросил он, когда я поднялся в кабину. Да. Всю ночь мы стреляли по скоплению войск генерала Лея, чтобы он думал, что утром мы начнём штурм. Вместо этого мы атакуем переправу и палача единым мощным кулаком техники: панцерники, авиация и шагоходы. Один удар туда, куда предложил Марк, хотя тут он точно научился у меня. Я же показал ему, что это возможно. Выступаем, коротко передал я по рации. С этого фланга выходит 12 боевых шагоходов и два исполина. С другой стороны ещё восемь риг под прикрытием Чёрного рыцаря Сантика, стоящий на месте марионетки. Вернуться нельзя. Шагоходы пересекали поле. Врак уже понял, куда мы идём. Артиллерия начала вести огонь, снаряды падали между нами, иногда в сами машины, но у боевой риги взрыв мог повредить только антенны и обвес. Выстрелы звучали глухо через броню. Я сидел в кресле, ожидая, когда урон станет более сильным. Скоро мы окажемся в зоне действия орудий палача. Он даже увидит нас раньше, чем мы его. Хорош он выбрал холм для обзора. Я тогда тоже на нём стоял. когда наблюдал за позициями врага через реку едва успел убраться, когда началось землетрясение вижу цель отозвался экипаж катафракта Третона готовность связь оборвалась а на радаре через несколько секунд погасла точка палач начал вести огонь вскоре погасла ещё одна точка генерал Загорский судя по голосу в рации это кто-то из разведки кажется это сам полковник Горностаев но помехи слишком сильные Мои люди доложили, реку пересекает печать огня, принято полковник. Все, продвигаемся. Кто-то хотел связаться со мной по отдельному каналу для испалинов. Радист переключил меня туда. Там, Регвард, у Яна снова послышался знакомый и резкий надрывный хрип в голосе. Он рядом. Я иду к нему, и в этот раз отставить первый пилот варга. Я иду к нему, прохрипел он. Я, Янак, спокойнее. Я прощёлкал тумблеры, готовя вооружение. Мы тут не для этого. Я я извини. Он выдохнул. Что-то не забылся. Я иду, сейчас сделаем, как договаривались. Вот и хорошо. Колоссальные спалин важнее. Поднялись на очередной холм, на котором до сих пор остались трещины в земле после прошедшего землетрясения. Теперь рискую я сам, чтобы вышло у Яна, но сначала небольшой отвлекающий манёвр. Отсюда видно реку и территорию Мидли. На воде что-то горело. Авиация подбила очередную баржу, которая теперь тонула. От другой баржи остались только обломки, среди которых шагал неуклюжий силуэт Печати Агня. Но заниматься ей некогда. "Ян, ты себя контролируешь?" спросил я. "Да, я уже занимаюсь, осталось немного. Валь, выходи". Огромный палач был хорошо виден даже с огромной дистанции. Обе его руки начали направляться в мою сторону, и тут он дёрнулся. И шеяка проскочила мимо меня. в виде огонь прямо на ходу из вспомогательных пушек. Двигалось на изкосок, приближаясь к полочу. Его орудия направились в сторону щейки. Зараза, на мгновение подумал, что Нихрена я не прав, и сейчас потеряю Валя и его шагоход. Нет, главный калибр полоча, спаренные орудия огромной мощью молчало, но вспомогательные орудия, сами по себе достаточно пробивные, били по нам. Свет в кабине моргнул. Экран радара перестал работать, нам оторвало антенну. Но экран поиска теплоконтрастных целей работал. Правда, тут показывалось только направление выхлопов. Валь дал залп. На одном массивном плече палача прогремел взрыв, разметая обвес антенны радаров. Дали залп и мы. Утопленный в корпус кабине палача ничего не было, а вот радары пострадали. Не знаю, сломалась ли система управления огнём, но должна. Теперь будет чуть проще. В кабине загудело от ударов. У меня тоже приоритетная цель, обычные шагоходы и танки уже бьют по мне. Дистанция в несколько километров, но всё равно попадания чувствительные. Ян, позвал я. Сможешь? Он же занимаюсь. Голос слаб. Началось. Я это заметил. Солнце скрылось за тучами. Воздух будто наэлектризовался, даже сидя в кабине это чувствовалось. Ладони и кончики пальцев начали неметь, будто я собирался выпустить молнию. От татуировки цепей на предплечьях нагрелись. Интересно, почувет ли это небожитель в столице. Стало совсем темно, тучи чёрные, как перед грозой, и появились они за несколько минут. Врак включил фонари на боевой технике, а потом начала дрожать земля. В глубине взрывались месторождения игнюма, как тогда на озере зимой, и как в тот раз, когда Дмитрий Бокон вызвал землетрясение, точно такой же, и точно в том же месте. Ян смог у него вышел. Вот теперь-то пора отправлять его в отпуск. Это наверняка лишило его сил. Земля начала дрожать сильнее. Старые трещины открывались, из них валил пар и огонь, но это было в стороне, не там, где стояли мы. Вся работа только началась. Пустить все ракеты. Я сам нажал на кнопку. Теперь уже совсем темно, будто настала ночь или началось солнечное затмение, но вспышки пущенных ракет освещали землю. Десятки ракет при исподнее, все наши запасы летели к ногам палача, стоящего на холме. Огромная машина и так дрожала от землетрясения, а прибывающие ракеты, на которых мы выставили задержку, глубоко вонзались в землю и трещины, а потом начали рваться. Холм начал осыпаться. Как в тот раз, Марк смотрел в перископ, как мы тогда уронили того рейтар. Даже лучше. Марк не зря вспомнил наш первый совместный бой. На сейчас Цель была намного жирнее. Ракеты взрывались. Палач, которому Валентин снёс все радары, пытался сменить позицию. Длинные и очень толстые ноги начали медленно двигаться. Палач наклонялся при каждом шаге, холм осыпался сильнее и покрывался трещинами. Но гновение стало тихо. Или это я был настолько поглощён зрелищем, что не слышал ничего. Но как же там сейчас громко у них? Взрывы и стук огромных противовесов в корпусе палача. Он сильно наклонился, но пилот выровнял его назад, спасая от потери равновесия. Это могло помочь, но холм под ним, всё ещё дрожащий от землетрясения, да и получивший кучу взрывчатки, наконец-то не выдержал чудовищного веса. Целый слой грунта сошёл вниз, огромная машина медленно и величественно упала. Грохот и лязг я слышал даже здесь. Полач рухнул на бок, правую руку смяло правую ногу отломила ещё раньше, где-то был просчёт при постройке машины, что она сломалась, не выдержав увеличенной нагрузки. Машину не переворачивало и не подбрасывало, она просто упала и медленно скользила вниз, поднимая тучу земли и оставляя глубокий след. Подняться уже не сможет никогда. Кажется, вот именно сегодня до всех дойдёт, что случилось. Не в плане битвы а вообще, Не это закача шагающей техники непомерных размеров. Никто больше не будет такое строить. Снова стало тихо. Тучи развеивались, а бой хоть и продолжался, но как-то вяло. Наверное, никто не мог поверить, что огромная машина десятой исполин, колоссальный шагоход выбыла с битвы. Это значит, нам пора. Всем войскам сказал я: "Перейти в наступление, выдавим их на тот берег".